и творить ее. Режиссер должен быть защищен непробиваемой броней и одновременно очень раним. И еще одно качество необходимо каждому, кто занимается кинорежиссурой терпение. Ведь постановка фильма процесс, блящийся целый год, а то и больше. И надо уметь растянуть распределить на весь этот период творческий запал. заставить себя терпеливо ждать, пока начнут появляться первые результаты. Покорно выносить непогоду, смириться, когда из-за болезни актера ты отстал от плана, выдержать все, даже неудачу, даже плохую картину. Потому что помимо таланта упорства и здоровья, основа нашей профессии, терпение и трудолюбие. Игорю Ильинскому. Мне повезло. Я снимал прекрасных, даровитых артистов. Среди них Иннокентий Смоктуновский и Барбара Брыльска, Никита Михалков и Людмила Гурченко, Олег Ефремов и Лариса Голубкина, Татьяна Догилева и Марина Неёлова, Анатолий Папанов и Светлана Немоляева, Лев Васильевич Швилли, Александр Шервинт, Валентин Гафт и Иосавина Алиса Френдлих, Илья Хиджакова, два Андрея Миронов и Мехков, два Леонида Филатови Марков, два Георгия Бурков и жён, два Евгения, Леонов и Евстигнеев, два Сергея, Юрский и Филиппов, два Юрия, Яковлев и Никулин. А в самом начале своего режиссерского пути мне довелось встретиться с корифеем нашего театра и кино Игорем Ильинским. Окунемся в оттепельный 1956 год. Сценарий Карнавальной ночи представлял собой по существу эстрадное кинообозрение. Едва прочерченный сюжет служил нехитрым стержнем для связки концертных номеров. Вместо живых людей сценарий населяли маски. Огурцов маска тупого бюрократа. Героиня фильма Леночка Крылова маска оптимизма и жизнерадостности. Влюбленный в и электрик Гриша маска робости и застенчивости. Между тем, эти маски действовали не в средневековой комедии де ляртте, а в современной реалистической сцене всё конкретными социальными и жизненными проблемами, Происходящее не могло быть условно отвлечённым. Маскам предстояло обрести конкретные достоверные черты. Но как этого достичь? Задача представлялась мне достаточно ясной. А вот Как ее выполнить? Ощущалось еще довольно-таки туманно. Понятно одно: с помощью актеров попытаться насытить плотью и кровью схематично выписанные образы, наделить их вполне определенными человеческими и бытовыми красками, преодолеть драматургическую бедность характеров. При этом главным для меня оставалась сатирическая направленность. А центром картины являлся, конечно, образ Огурцова. Успех фильма во многом зависел от того, кто станет играть эту роль. Предложение Пырьева пригласить Игоря Ильинского повергло меня в панику. Ильинский по возрасту годился мне в отцы. Я знал его как зритель с самого детства. Любимый актёр Якобы портазаново снявшийся в Ойлите закрощики из Даржка процесса трех млн праздники Святого Георгина ведущий артист в театре имени исполнивший роли счастливцевой присыпки на Фамусовой расплюев Непревзойденный превзойденный в фильме Григория Александрова Волга-Волга актер, создавший блистательную галерею русских классических образов От Хлестакова до Городничева на сцене Малого театра. С одной стороны, любимец публики, популярный артист крупный художник, с другой стороны, я, то есть никто.